Темнота словно защищала его, придавала уверенности и душевного равновесия, чего ему всегда не хватало. С обеих сторон к шоссе подступает плотный лес, и хотя Асгеру почти ничего там не видно, ему кажется, будто вот-вот оттуда выскочит нечто и поглотит его всего с потрохами, отчего у него бегут по коже мурашки и усиливается шум в ушах.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 Асгер старается понять, куда им двигаться дальше, если предчувствия его обманут, но ничего путного в голову не приходит, а сидящая рядом с ним на пассажирском месте с угрюмым видом Бенедикта молчит. Асгер вообще-то не был готов брать сопляка с собой, но вопрос этот не подлежал обсуждению, и он прекрасно понимал Бенедикта. Если бы они вот так запросто сдались, вся их операция оказалась бы куром на смех,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 «Черт побери, что же нам теперь делать?» Бенедикто не отвечает. Асгер решительно разворачивается и на полной скорости мчится в обратном направлении, громко перечисляя, какие еще возможности скрыться от преследования у них остаются. Когда же Бенедикто открывает рот, он слышит совсем не то, что ожидал. л с в о р а ч и в а я в лес. В следующий раз». «Зачем? Зачем нам туда?»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 Но, как всегда, сделала это за него Бенедикте. Они проезжают еще 3-4 минуты. Лес еще не настолько густой, чтобы Асгер счел это место подходящим для укрытия. Но внезапно б е н е д и к т а просит его остановиться. «Нет, не сейчас. Надо проехать подальше. Они увидят нас, если...» «Останови машину. Останови сейчас же». Асгер жмет на тормоз. Пикап мгновенно останавливается и выключает мотор. но оставляет дальний и ближний свет. б е н е д и к т а сперва не двигается. Он не видит ее лица, только слышит ее дыхание и стук дождя по крыше. В темноте она достает что-то из бардачка и открывает дверцу кабины, собираясь вылезти наружу. «Ты что задумала? У нас нет времени здесь торчать!» б е н е д и к т а захлопывает дверцу, и Асгер слышит лишь отзвук своего голоса в кабине.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 Слезы лишают ее последних сил, и Асгер не может сообразить, сколько они простояли вот так в темном лесу, но думается ему целую вечность. А еще он понимает, что это лучшее мгновение в его жизни. И знает, что Бенедикте чувствует тоже. Да, противник невероятно силен, но ведь они по-прежнему вместе. Асгер не видит ее лица. Но слезы пошли на убыль, и тогда он вынимает нож из ее руки и отбрасывает в сторону. Мы отпустим пацана, нам будет легче, если мы останемся вдвоем, а как только его найдут, мусора ослабят хватку. Теперь, когда он чувствует близость ее тела, Асгер ничуть не сомневается, что у них все получится. Он ласкает ее и поцелуями осушает слезы, а Бенедикта, всхлипывая, согласно кивает головой. она все еще твердо держит его за руку, но другой рукой собирается открыть дверь в грузовой отсек если рассказать парнишке в каком направлении идти он за пару часов доберется до полицейского оцепления и тогда они с бенедикта смогут выиграть нужное время раздавшийся вдалеке звук вынуждает а с г е р а остановиться и всмотреться в темноту это звук мотора приближающегося автомобиля не отпуская руки бенедикты.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 а з г е р наклоняется, чтобы подобрать валяющийся на земле нож.